Том отвечал мне с досадой. «Эх, Фин, я никогда еще не встречал человека, который умел бы так все портить и отравлять, как ты. Если ты считаешь какой-нибудь случай безнадежным, то не хочешь оставить надежды никому другому. Ради чего ты выливаешь целый ушат холодной воды на меня и на этот труп, и развиваешь эгоистическую теорию, что никакого убийства не было. Твои слова не имеют никакого смысла. Я просто не понимаю, как ты можешь говорить это. Я никогда бы не позволил себе такого, и ты сам это знаешь. Нам представляется счастливый случай — сделать себе имя и... — Полно том, — прервал я его. — Мне очень жаль, что я так сказал и я беру свои слова обратно. У меня не было никакой задней мысли. Ты можешь устроить это дело, как хочешь. Труп не составляет для меня никакой важности. Если он убит, я так же рад этому, как ты. А если он... Но я никогда не говорил, что я рад. Я только... Хорошо. Я также опечален этим, как ты. Короче говоря... Я вполне придерживаюсь твоего мнения. Но Том уже забыл, о чем мы говорили, и шел впереди, задумавшись. Понемногу он опять начал волноваться и вскоре сказал. «Гек, это будет замечательно ловкая штука, если мы найдем тело, после того, как все уже потеряли надежду найти его. И если потом нам удастся поймать убийцу, Это будет не только честью для нас, но и для дяди Сайлса, потому что ведь мы родня ему. Это восстановит его репутацию. Вот увидишь, что будет так. Но старый Джефф Гукер сильно охладил Тома, когда мы пришли к нему в кузницу и сказали, что нам надо. «Можете взять собаку», — отвечал он, — «только тело вам не найти» потому что тела никакого там нет. Все уже бросили искать, и они совершенно правы. Когда они поразмыслили хорошенько, то оказалось, что никакого тела нет. И я скажу вам, почему. Ради чего один человек убивает другого? Том Сойер, отвечай мне на этот вопрос. Э, ради того, что... «Отвечай, ведь ты не дурак! Ну для чего же он его убивает?» э, «Иногда из мести, а иногда...» «Стой!» «Обсудим первый ответ». «Из мести, говоришь ты?» «Правда, это бывает». «А теперь скажи мне, кто и за что стал бы мстить этому бедному малому?» «Кому надо было убивать этого безвредного кролика?» Том был ошеломлен. Я думаю, ему никогда не приходило в голову раньше ставить вопрос таким образом. И теперь он увидел, что действительно никто не имел причины убивать такую смиренную овцу, как этот Юпитер Дунлоп. Кузнец, между тем, продолжал. Предположение о мести, как видишь, не выдерживает критики. Ну что же еще? Грабеж и многим же пришлось бы от него поживиться. Том, пожалуй, какому-нибудь грабителю вздумалось воспользоваться пряжками с его помощью, и он... Но эта идея показалась Джеффу такой забавной, что он стал покатываться со смеху и хохотал до того, что чуть не умер от смеха. А Том казался таким расстроенным и пристриженным, что я был уверен, что он сожалеет о том, что пришел к кузнецу и рассказал ему, зачем понадобилась собака. А старый Гукер все не унимался. Он продолжал делать шутливые намеки на людей, которые не имеют никакой причины убивать друг друга. И принимался опять заливаться смехом, как только вспоминал мертвое тело, которое собираются отыскивать с ищейкой молодые люди». Наконец он сказал, «Если бы у вас был какой-нибудь смысл в голове, вы поняли бы, что этот лентяй просто захотел побездельничать и отправился куда-нибудь пошататься. Через несколько недель он вернется сюда. И что вы скажете тогда, ребята? Но Господь с вами». «Берите собаку и отправляйтесь охотиться за его останками. Счастливой дороги, Том!» Тут с ним сделался новый припадок смеха. После этого Том уже не мог отказаться и сказал кузнецу. «Отлично! Отпустите собаку с цепи!» Джефф спустил собаку, и мы пошли домой, оставив старика смеяться это была прелестная собака ни у одной породы собак нет такого веселого нрава каким обладают ищейки, а собака джеффа кроме того знала нас и любила она прыгала вокруг нас радостно визжа и всячески выражая свой восторг по поводу неожиданно полученной свободы. но том был так расстроен, что не обращал внимания на собаку и говорил что ему надо было дважды подумать прежде чем решиться на такое глупое предприятие. Он был уверен, что старый Джефф Гукер расскажет всем о нашей затее, и тогда конца не будет насмешкам. Таким образом пробирались мы домой мимо изгородей, в довольно мрачном настроении, и ни о чем не разговаривали. Когда мы проходили через дальний конец нашего табачного поля, мы услышали, что собака, бежавшая впереди нас, издала протяжный вой и поспешили к тому месту. Собака изо всех сил скребла землю передними лапами и по временам, закидывая голову, снова выла. Место, на котором собака скребла землю, представляло собой продолговатую насыпь, вроде могилы. От дождя земля осела, и под ней обрисовывалось что-то похожее на человеческую фигуру. Мы остановились пораженные и молча взглянули друг на друга. Когда собака разрыла землю всего на несколько дюймов, она ухватилась за что-то зубами, и это что-то оказалось человеческой рукой. У Тома захватило дыхание. — Пойдем, Гек, — сказал он. — Тело Найдено. Я охотно последовал за ним. Мы вышли на дорогу и, встретив несколько человек, сообщили им о своей находке. Они взяли из соседнего амбара лопату и откопали тело. Лицо сделалось неузнаваемо. Но в этом и не было надобности. Каждый, при взгляде на труп, говорил. Бедный Юпитер. Это его платье. Все до последней тряпки. Многие из присутствовавших побежали сообщить новость соседям и шерифу, а мы с Томом отправились домой. Том весь горел от нетерпения и задыхался, когда мы вошли в комнату, где сидел дядя Сайлз вместе с тетей Салли и Бенни. Том сейчас же начал. «Мы с Геком! При помощи собаки!» нашли тело Юпитера Дунлопа, когда уже все перестали искать его. И если бы не мы, тело никогда бы не было найдено. Он был действительно убит, дубиной или чем-то вроде этого. А теперь я собираюсь найти также и убийцу и готов биться об заклад, что найду его. Тётя Салли и Бенни вскочили бледные и испуганные, а дядя Сайлз повалился с кресла прямо на пол и простонал. «О, Боже мой! Ты уже нашел его!»